— Желаю вам удачи, сэр, — сказал Сэм, притонувшись к шляпе. — Мне бы очень хотелось отправиться с вами, сэр, но, ну, конечно, хозяин прежде всего. — Вы остаетесь, и этот поступок делает вам честь, — сказал мистер Уинкль. С этими словами они расстались внизу лестницы. — Чрезвычайно странно, — заметил мистер Пиквик, возвращаясь в камеру и задумчиво присаживаясь к столу.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 Получил. Но при жизни он стал так похож на мертвеца, что они не заметили, когда он умер.